Чанктан, снежная пустыня, необычное плато. Эта холмистая равнина преграждала человечеству путь с тех самых пор, как его представители вырывались за пределы Африки и наткнулись на середину Азии, не в силах перелететь через окружившие ее подобно стае гусей горные хребты. Расстояние, кажущееся человеческому разуму непреодолимым, целиком определяется высотой. Ибо тибетское плато выше самых высоких пиков на всех остальных континентах, и оно продолжает подниматься. По крайней мере так считают кочевники, его нынешние обитатели. Снежная пустыня лишена всяких признаков принадлежности к этой земле. Она парит где-то далеко над нею. В семьях кочевников Погибает больше детей, чем выживает. Некоторые тихо покидают утробу еще до того, как мать поймет, что зачала. По сравнению со всеми прочими дивными жизнями, какие могут достаться душе, человечье кажется довольно тяжким бременем. Таш и Еше, к примеру, наслаждался своими предыдущими жизнями здесь, в снежной пустыне. Вместе с ландшафтом преображался и он. Когда-то он в одиночестве наблюдал долгий рассвет на исходе целого столетия, ибо именно столько длился безсолнечный период после того, как в землю угодил астероид. Жизнь в облике червя научила его смирению. В пору, когда погибли три четверти всех форм жизни от планктона до динозавров, он червяк. Уцелел. В эпохе оледенения он руководствовался стадным чувством, как покрытый шерстью мамонт. Во времена великого таяния он воспитал в себе отвагу, как кит, оставив землю, чтобы бороздить воду. Не проведя в человеческом облике и трех лет, Таш и Еше подхватил воспаление мозга. Его мать была обеспокоена. Она боялась, что жар вырвется из мозга, сгрызет нежный позвоночник малыша точно прутик и выскочит наружу в том магическом месте, где когда-то начинался хвост. Так уходит большинство детей на поиски своего пропавшего хвоста. Кочевники разбивали шатры у сернистых источников духов, которые плюются паром из ледяных кратеров. За этими черными шатрами из шерсти яков, на пронизывающем ветру в тени близких вершин танцевали снежные демоны, зачарованные янтарным паром. Отступая, зима гоняла по пустыне сон мы жестоких метельей. Очаявшиеся родители решили отдать его под опеку тем, кому доверяли больше всего. Для кочевников не существует ни тайного луга. непривычного очага, теплее, чем переполненная овчарня. Мать прижала малыша к груди, а отец замотал их обоих слой за слоем. Затем она мужественно преодолела глубокие и высокие сугробы, отделяющие шатер от загона, крытого убежища, куда племя спрятало весь свой скот, чтобы создать ольков тепла. Выкопав в центре загона небольшую ямку, Мать выстелила ее одеялами из пашмины и ячьей шерсти и опустила туда своего пылающего сына. Укутав малыша как следует, она взмолилась, чтобы коллективное тепло стада исцелило его. У мальчика не осталось ясных воспоминаний о лихорадке и той зиме, если не считать одного. Дрожа и обливаясь потом одновременно, Он бредел о странных обитателях различных космических царств. Он очнулся в окружении тысячи глаз, которые светились в темноте, глаз не похожих на его собственный. Они имели форму звериных и сияли злом, потому что только зло горит в темне ярче добра. Эти глаза были у него над головой, за головой, ниже ступней. рядом с его плечами, туловищем и ногами. Глаза сверкали над ним в небе, вихрясь, как созвездия, вглядываясь в глаза, светящиеся внутри него, ибо они заменили и его органы тоже. «Наши предки все время следят за нами», — говорила ему бабушка. «Когда-нибудь они накажут нас за те безобразия, которые мы учинили». Вот они, все здесь, подумал он, смотрят молча, ждут, чтобы разорвать меня на кусочки за то, что я вопил в бабушкина глухое ухо и подкладывал ей камешки вместо бус для молитвы. Я умер, заключил он. Но космические стражи принялись мычать и блеять. Дергая его одеяло и наступая на него копытами, один ягненок прислонился животом к его разгоряченному лицу, чтобы погреться. Его предки оказались не грозной, а игривой и приятной компанией. Это раннее воспоминание стало возвращаться к нему на склоне лет, как образ рая. к усталому буддисту, измученному томительной погоней за просветлением. В возрасте семнадцати лет Таши Еше встретил армейских офицеров, предлагающих мешки с зерном в местном монастыре. Индийская армия набирала рекрутов с границы для защиты границ. В прошлом он видел, как его отец – обменивается товарами с торговцами в далеком Занскаре. Вход шли пашмина, ячее, шерсть, соль и масло, но никто никогда не обменивал на что бы то ни было себя самого. Кроме постоянного жалования рекруту обещали выучку и присмотр. В случае его гибели семье причиталось больше денег, наследнику поколений. жизнь которых была полна тягот, эта сделка показалась неправдоподобно удачной. Он покинул унылые пастбища Чантктана, чтобы вступить в ряды ладахских скаутов. Новоиспеченного рядового назначили поваром и отправили нести службу в Ладах. Чтобы дойти из Шринагара, зеленой столицы Кашмира, В долину кровавых абрикосов в Балтистане, приютившуюся на самом юго-востоке Чангтана, его полку понадобилось двадцать пять дней. Перевал Зодшела, ворота Владак, был выше любого кашмирского, но обычен для этих мест страны высоких перевалов. У некоторых солдат начались головные боли, тошнота и одышка. так что командиру пришлось остановить подъем до конца дня. Полк был вынужден разбить лагерь рядом с пастухами и их стадами. Вечером люди сбились в одну груду, как скот, спасаясь коллективным теплом от студенного ветра, дующего с перевала, точно из огромной трубы. Как официальный повар и неофициальный мясник, в тот день он зарезал трех коз, Чтобы накормить свою больную, тоскующую по родине роту, свои мясницкие таланты он проявил уже на самом старте армейской службы. Все знали: дай ему любое животное – корову, буйвола, кролика, курицу, козу, барана, сурка, оленя, утку, даже могучего яка – и он не потеряет зря ни единого волокна и перышка. Он словно видел сквозь шкуру и мясо, где именно хрящи соединяют кости в суставах. Под его ножом связки и сухожилия оставались неповрежденными. Кожа снималась с плоти, обнажая внутреннюю конструкцию. Сразу было ясно, что на чем держится и как разобрать все это на части. Так же как сквозь шкуру и плоть. Взгляд молодого солдата проникал из сквозь обманчивую роскошь соседней кашмирской долины. Все это изобилие лесов, озер, людей и пастбищ было в действительности лишь маскировкой. Когда-нибудь леса обратятся в пустыню, и тело этого края останется лежать на гишом, размышляя о духе. Через два года. Китайские войска сокрушили соседнее королевство Тибет и распространили свою экспансию в Индию. Они застали индийскую армию врасплох. Вместо того, чтобы вступить в заведомо проигранную битву, некоторые солдаты и офицеры предпочли дезертировать. Под предводительством своего командира Таши Еше пустился в бега по диким местам. обирая убитых и воруя припасы из брошенных лагерей, чтобы их группу не засекли, она должна была постоянно двигаться. На уход за раненными не хватало ни времени, ни ресурсов. Отставших ждала медленная и мучительная смерть. Но он не мог просто шагать вперед, как его начальники. Когда отряд отправлялся дальше, Он брал нож, кукри и перерезал горло тем, кто уже не мог идти. К концу вторжения из всего отряда уцелели только двое: самый старший по званию и самый младший. Они заключили договор: офицер вернется в цивилизацию и объявит всех остальных героически павшими в бою. Благодаря официальному признанию подвига солдата его семье достанутся пособие и другие льготы в большем размере, чем живым. Тем временем солдат тайно проберется в Тибет, на родину предков, в страну кочевников, племена которых вынуждены постоянно мигрировать с пастбища на пастбище. Таш и Еше не боялся китайцев. И от индийцев он тоже не убегал. Он был неприкаенным только и всего. Пуст внутри, неприкаен снаружи. Казалось, жизнь еще можно спасти, если он наконец отыщет крышу, под которой ему никто не помешает спокойно выспаться. Ты знаешь, как меня зовут? Тем же вечером спрашивает Газала своего внука, подавая ему рис. Таскать электрическую молотилку и работать с ней невероятно тяжело. Каждый день он возвращается домой измотанным. Я знаю, что дедушка называл тебя страфой газель, когда вы были вдвоем. Он очень любил газели. Слушать их, читать вслух, петь, запоминать. Это единственное твое имя, кроме мамы и бабушки, которое я слышал. Да. Он один так меня называл, говорит она, доедая то, что осталось на блюде. В рощице около их дома течет ручей, и Газала считает это большим везением. Спрятавшись за деревьями, она может курить в свое удовольствие, пока намыленные вещи отмокают в воде. На родине ее пороки ни для кого не были тайной. Вся семья знала, что она пьет и курит, но это никого не возмущало. По общему мнению, ее стоило скорее пожалеть, чем карать.、С、самых похорон мужа она никак не могла преодолеть душевный разлад. Ее дети приписывали это невыносимому одиночеству после семидесяти лет брака. Никто и не догадывался. что вредные привычки помогают ей выносить гораздо более тяжкое бремя, бремя свободы. Устав сидеть на корточках, Газала присаживается на кучку камней, не дающую ручью резко свернуть в сторону, стягивает с головы платок, чтобы насладиться прохладным ветерком, пока ее руки отдыхают. Одежда внука вся в жирных пятнах, отмывать их непросто. Потом раскуривает биди. Ей не терпится продолжить мысленную беседу с обладателем жемчужных серег. Когда же еще помечтать и поразмышлять о жизни, если не во время стирки? А как насчет облаков? спрашивает его она. Что случилось со облаками? удивляется он. Куда они сегодня пропали? Кто они? допытывается она. О облака, он размышляет, это видение. О горы, раньше Газала и представить себе не могла, что на свете есть горы подобные Каракаруму, лишённые зелени, жизни и всяких её признаков. Каждый пик напоминает обломок кости или изуродованный скелет без кожи и плоти. По пути сюда она видела синие, фиолетовые. «Оранжевые, желтые и розовые горные вершины». Через несколько дней после того, как они одолели перевал Зоджила, внук сделал небольшой крюк, чтобы показать ей лунную долину. «Этот пейзаж, — объяснил он, — смахивает на поверхность луны. Она подивилась на огромные возвышения из-за гагулины и из скал», бросающий вызов законам геометрии и требованиям эстетики, как и этот ландшафт, так и Луну заключила она. Выдумал ребенок, едва научившийся ходить, кричащая пестрота и странные формы, все будто намалевано в спешке. Горы — это правда, — говорит Апо, — это остатки истины. стоящиеся за всем сотворенным. Кажется, они вот-вот рассыплются, так хрупко их равновесие. А вода, которая ревет в Индии и тихо дремлет в озерах, мадам, горы и облака, истина и видение, все отражается в зеркале воды, так же, как прошлое и будущее». Все они свойства настоящего, как рев и тишина, о которых вы говорите. Вода, стихия полная возможностей. Это и есть настоящее. Газали нравится, когда он называет ее мадам. Интересно, думает она, зачем ему понадобилось ее имя. И зачем она спросила, как зовут его? Ведь у нее все равно не хватает смелости обратиться к нему по имени. Когда ей надо привлечь его внимание, она покашливает или мусолит кончики своего платка. А я кто? спрашивает она. Ее собеседник погружается в молчание. Она гасит биди и возвращается к стирке. Чистая одежда плавает в ручье, словно водоросли. Газала споласкивает ноги и вынимает вещи из воды. Потом развешивает на ветвях. Солнце такое жаркое, что все успеет просохнуть, пока она выкурит еще одну сигаретку. Для этого удобнее снова присесть на камни. Ты не газель, не стихотворение. И не песня слышит она его голос. Ты и не музо, я знаю тебя, ты поэт. Газала забывает поджечь биди, сигарета так и лежит у нее на коленях, а сама она вновь проваливается в грезы. В сумерках дотлевающего дня и воспоминаниях об Инди бесснующимся далеко внизу. А по обнимает ствол орехового дерева, приложив глухое ухо к шершавой коре, он слушает истории, которые прячутся в ее глубоких бороздах. Этот орех его друг, старинный и дорогой. Много со звездей тому назад, оба они были альбатросами, пересекающими пустыню. На месте, которое еще плескался океан, летели над морями и берегами целые годы, и ничто не нарушало их одиночества. Но когда они встретились, началось бесконечное кряканье, обмен историями и приключениями. Когда Апо впервые пришел в деревню, его обнаружили под этим самым деревом, обгорелый. Восторженным за быть ей он разговаривал с его плодами. Позже он проводил здесь ночи, отвергнутый местными жителями как нечистый, зараженный внешними верованиями и обычаями. Этот сад был его домом. Потом возобновились землетрясения, и местные открыли способность чужака их предсказывать. не обращая внимания на попытки его игнорировать, Апо гуртом загонял их к вершинам. За один месяц они благополучно перенесли три разрушительных бедствия. Апо принял здесьшние традиции и образ жизни. В конце концов его признали своим и поселили в доме владельца сада. Вскоре уже никто не помнил, что он пришлый. Как и все остальные, он носил цветастую шляпу, молился феям, спрашивал совета у можжевеловых деревьев и работал в поле. Но、ну, так и что же, что он выглядел иначе, с раскосыми глазами, смуглее и меньше ростом. Теперь он стал Драг по, а по женился на дочери хозяина и унаследовал сад. В самые душные дневные часы и в теплые ночи он возвращался спать сюда, а вот теперь вернулся в сумерки. Смеясь над историей, которую только что поведал ему орех, Апо чувствует, что за ним наблюдает кто-то со стороны. Чужой взгляд падает на него, словно тень грозовой тучи, тяжкий и полный ожидания. Он оборачивается. Ты настоящая или снишься мне, спрашивает он, или ты отыскала дорогу в мою память? Сны посещают только спящих, отвечает Газала, но Апо ничего не слышит. Не в силах отвести глаза, он смотрит, как его видение шагает к нему. По сравнению с женщинами драк по ее одежда тускла. Кроме того, иногда она выглядит как мужчина. В этом возрасте какая разница? Говорит он вслух. Сны, память, желания. Подойди ближе. Я поделюсь с тобой чудесными историями, которые рассказала мне это дерево. Я пришел сюда несколько часов назад. И никак не могу уйти. Она прижимает ухо к коре, но все, что она слышит, это как там тихонько грызут и сверлят. Слышишь? спрашивает он. Нет. Подойди поближе, Газала. Не стесняйся. Это тебе не Индустан и не Пакистан. Здесь все вольны делать то, что хочется. Прошлой ночью мой друг видел Чимо. Он приходит в сад за абрикосами. Кто это? Человек, медведь. Неужто вы кашмирцы не знаете? Чимо, легенда. Больше, чем Александр с его армией. Тибет самон сулит удачу, а для непальцев встреча с Чимо дурной знак. Китайцы считают его пенис необходимым ингредиентом эликсира юности, а немцы думают, что он последний чистокровный ариец, представитель племени, спустившегося с неба в самое высокое место на земле. Тот только не приезжает сюда в горы его ловить, но где он живет? «Никто не знает. Видели только огромные следы, а его самого никто не видел. Только этот мой друг. Хочешь послушать его рассказ?» Аппо не ждет ответа. Чимо живет в стране ледников, выше, чем пики над деревней. Он живет совсем один в ледяной пещере. Летом он медитирует, зимой, когда медведи впадают в спячку, танцует под снегопадом. Если бы вам удалось незаметно подкрасться к Чиму, вы услышали бы, как он насвистывает и напевает себе поднос. Его песенки абсолютно не похожи на человеческую музыку. В природе нет ничего. Соответствующего этим странным мелодиям он так одинок, что научился языку звезд. Он робок, он убегает от всех живых существ, если только не охотится за ними. Он ест мясистых животных, таких как сурки, овцы и яки. Еще он нежен. В отличие от Чимо из других краев, он не похищает красивых девушек и не убивает отважных кочевников. Но с тех самых пор, как индийская и пакистанская армии затеяли в ледниках войну, Чимо начал спускаться в деревни. Его дом взят в осаду. Бремя сохранения мифов. Легло целиком на его плечи. Откуда взялся Чимо? спрашивает Газала. Почему он совсем один? Чтобы попасть к ледникам, надо пройти извилистый перевал на юго-западе долины кровавых абрикосов. Горячие источники – первое из многих природных чудес. которые находятся по необитаемую сторону извилистого перевала. Осадки от воды раскрасили почву яркими пятнами лаймового зеленой, серой, красной окиси железа, белой соды и желтой мочевины. Кажется, будто идешь по гигантской фреске, написанной странствующими монахами. Разноцветье привлекает горных козлов. сурков и перелетных черношейных журавлей, выбравших этот край для выведения потомства. Журавли строят здесь громадные гнезда величиной с муравейник. Веками люди верили в целительные свойства источников. Когда под мощную струю гейзера встал торговец с разбитым сердцем, вместо него оттуда выпрыгнули двое. Олень и оленеха. Половинки его сердца ожили и стали независимыми, но неразлучными существами, какими он видел в мечтах себя и свою возлюбленную. Но вода может только преобразить Scorpi, избавить от нее она не способна. Однажды на источниках появилась тибетская принцесса. она хотела вылечить свою воспаленную кожу. До этого она жила в темных закрытых комнатах, но никак не могла исцелиться. Когда она окунулась в воду, кожа ее не только вновь стала здоровой, но и приобрела дополнительную защиту от солнца: слой подкожного жира и густую бурую шерсть по всему телу. Принцесса обернулась. полу женщиной и полу медведицей. Не успели ее схватить, как она кинулась прочь и исчезла. Говорят, что она и есть мать нынешнего Чимо. В нем чувствуется благородство. Он избегает простолюдинов. А кто отец Чимо? Это знает только мать. Газала смеется, Апо прислонился к дереву своему старому товарищу, а теперь еще и опоре в тускнеющем свете. Ноги у него ноют, руки дрожат, но он не желает поддаваться усталости. Газала берет Апо за руки и помогает ему сесть. Должно быть, внук уже дома, голодный и усталый. Ладно, подождет немного и сам разогреет себе рис. Она поправляет платок и садится рядом с Апо. Ей тоже есть о чем рассказать. Она родилась в деревне на высокогорном лугу над озерами, где позже протекала ее семейная жизнь. Ребенком она часами бродила по окрестным лесам. И обратно домой ее загонял только голод. Где-то в туманном возрасте от шести до десяти Газала столкнулась с величайшей тайной своей жизни, спрятавшейся среди елей, берез, сосен и косматых бородлишайника. Если бы деревья потихоньку не подталкивали ее локтями, она никогда бы не заметила это существо. Его черные голеностыжные ноги были высотой с газалу, огромные крылья, казалось, могли обнять облако. Из букета белых перьев вздымалась стройная черная шея. На лбу у журавля было странное красное отметина, как бинди у индусов. Он пугливо вздрагивал. и отступал всякий раз, когда она пыталась к нему приблизиться. По неизвестной причине он хромал. Газала не знала, что делать. Она помолилась за Журавля и ушла тем же путем, каким пришла. Через несколько лет ее выдали замуж за ученого мужчину, который был старше ее, читал книги и рассуждал об омных вещах. Позже. когда он заслужил ее доверие. Она спросила его, где родина журавлей с черной шеей, тех, что перечеркивают небо под конец зимы. — В королевстве Ладах, — ответил он, — там так пустынно, что они могут строить гнезда прямо на земле. Потом она совсем про них забыла и вспомнила, только услышав от Апо, что они гнездятся неподалеку. Они на другом краю долины кровавых абрикосов шепчет в ночь Апо. Знаешь, почему ее так назвали? У абрикосов из этой долины есть красная капля в мякоти рядом с косточкой, напоминание о том, как один суфий искал свою возлюбленную. Ногой и безумный он прошел всю долину. и добрался до льдинных берегов озера Видений. Именно там он и узрел свое истинное я, танцующее над ледниковыми водами точно солнечный свет. В алхимическом мире отражений он увидел, как между ног у него прорастает буйный рододендровый куст. Его ногти изогнулись лотосовыми стеблями, а кожа обратилась в жесткую кору. В его глазах, со всех сторон окруженных телесными дюнами, вскипел океан, и он вонзил себе в сердце нож, чтобы выпустить этот океан на свободу. Апо сделал все, что мог, развлекая ее историями. Он доблестно боролся за то, чтобы отсрочить неизбежный момент расставания. Звезды уже давно затянуты облаками, вокруг порой взблескивают светлячки, но если не считать этого, двое сидят в кромешной тьме. Лучшие истории, те, что еще придут, Газала. Они так близко, что мы слышим и чувим, как они восхитительны, но пока нам их недостать. Газала молчит. Если она не уйдет в ближайшее время, внук отправится на ее поиски. Чьиму так и останется один? Наконец спрашивает она. В стране неотвратимого настоящего есть человек, который стремится к ледникам, как лунатик, гоняющийся за сновидениями. Он образован и полон знаний, однако он верит, что единственный способ понять, зачем он здесь на Земле и в этой жизни, заключается в том, чтобы посетить места, где ему быть не положено. Несмотря на травмы и злоключения, он не сворачивает со своего пути. Когда зима достигает апогея, Он покидает тропу здравого смысла. Он бредет и ползет, спотыкаясь о камни и увязая в снегу, а скользывая с на ледниковых трещинах и изломах. Невидимая тень защищает его от непредсказуемых капризов льда. Однажды он садится отдохнуть измозжденный. Он близок к отчаянию, но вдруг слышит дыхание. Оно глубже и медленнее, чем его собственное, и похоже на мелодию, парящую в воздухе. Кто-то сидит прямо рядом с ним, но они не поворачиваются друг к другу лицом. В обществе чимо одиночество человека превращается в уединение. В обществе человека уединение чимо превращается в грусть. Двое сидят как одно существо с двумя сердцами и четырьмя глазами. Некоторые грезы до того хрупкие и прекрасные Газала, что так и не воплощаются в реальность. В ту ночь Газала не может заснуть даже после двух стаканчиков рома. Чем больше старик грезит о ней, Тем сильнее ее, вынужденную безцельно скитаться в мире его сновидений, донимают и реальность, и сны. Лежа в постели, она ждет, когда внук начнет храпеть. Потом сбрасывает одеяла, на ней накидка ферран и головной платок. Она идет в кухню, кладет в карманы, что ей нужно. И выходит из дома без лампы и фонаря. Облака исчезли, раскрыв иллюминацию в темне. Звезды сгущаются, образуя широкую дорогу, такую яркую, что при желании она могла бы взойти по ней на небо. Но сегодня небеса подождут. Она возвращается в сад и опускается на земь под старым орехом. Потом зажигает сигарету, современную, украденную у внука. Это дорогой товар индонезийского производства. Сигарета сладкая на вкус и пахнет гвоздикой. Газало вдыхает дым слишком быстро и закашливается. Даже соблазн далеких тропических островов не может ее отвлечь. Любовь не раз открывала перед ней свои возможности. Она приковала маленькую газалу к месту, когда та, не отрываясь, смотрела на журавля, также напуганная им, как он ею. Любовь посещала ее вечерами, когда она прибирала в комнате, слушая, как муж читает ей стихи. Любовь. Сидела с ней рядом, когда она в одиночку выводила лодку шикару на озерный простор и отдавалась на волю течений. Но только послушав истории Апо, полные такого смятения и томления, что у них не было ни начала, ни конца, она по-настоящему осознала ее размах. Ибо любовь — это реализация. которое достигается за множество жизней. Она замечает в саду что-то новое. Как прежде изредка вспыхивают светлячки, итлеет огонек ее сигареты, но теперь во мраке горят еще и два золотых глаза. Эти глаза больше, чем у яка, волка и человека. Они сверкают как лампы, они не мигают, не движутся. Газала тут же встает, затем снова садится, вынимает из кармана горсть сушенных абрикосов и протягивает ему. Сбор урожая почти завершен. Если стоит когда-нибудь устраивать праздник в честь всего незначительного и приходящего, сейчас самое время, когда утро выдается особенно холодное. Весь лук блестит под косыми лучами рассвета. Сок, сочащийся из стеблей, рябью и наплывами, застывает и распускается орхидеями, лилиями, розами, ракушками, волнами, спиралями, облаками и кристаллами. Через час-другой от всего этого великолепия остается одна слякоть. Эти морозные цветы, Предвестие неизбежной долгой зимы. Кажется, вся жизнь деревни кропотливая подготовка к этому сезону, но сейчас хлопот становится еще больше. Все овощи, абрикосы и сыр, которые сушатся на расстеленных по крышам одеялах из ячей и шерсти, надо снять, пересчитать, упаковать и убрать на хранение. все шерстяные вещи заштопать и золотать, навозные лепешки, собранные за теплые месяцы на полях и в загонах для скота, взвесить и приберечь. Навоз здесь ценнее золотых украшений. Это топливо, необходимое для стрепни и обогрева. Везде стучат молотки и визжат пилы. Плотницкие работы даже мелкие. Уже нельзя откладывать. Заканчивается и стрижка овец. Женщинам не терпится перемолоть в муку последние запасы зерна, и они затевают склоки вокруг общественной мельницы. Скоро внук Газалы сольет солярку из двигателя своей молотилки в канистру и плотно завинтит крышку. Это сигнал к отъезду. Газала окажется к этому не готова, сидя в умиротворяющей пустой комнате, она будет мучительно сочинять стихи, но у нее не хватит смелости остаться. Через два дня, перед восходом солнца, они покинут дом на взятых в аренду мулах. Газала уедет, не попрощавшись. Сначала Апо расстроится. Но потом ему вернёт спокойствие житейский опыт. Отбывающий редко говорят слова прощания. Без слов расставание перенести легче. С приходом зимы снег быстро укрывает землю, засыпая душевные невзгоды слой за слоем. Лед не способен исцелить раны и зашить разрывы, но он притупляет боль. А по ничего не остается, кроме как вернуться в свою обычную ипостась, смеяться над неудачами, проклинать мир, рассказывать истории и, как обычно, требовать за них в уплату орехи. Его истории – лекарство от разнообразных неврозов, порожденных тяготами и лишениями. Внуки, родственники и соседи собираются в полу подвале. И завороженно слушают, каких только историй Апо им не рассказывает, о кочевниках, снежных барсах, изворотливых кроликах, людоедах, горных козлах, феях, медведях, жестоких китайцах, ленивых индийцах, волосатых пакистанцах, персидских царевнах, влюбленных глупцах. Но самое интересное — это, конечно, приключения храброго яка и мудрой овцы. Эти животные — их дети, но дом не настолько велик, чтобы вместить всех любимых, так что сердцем люди там, в загонах. Особенно занят он в метель, которая не стихает трое суток к ряду. С утра до вечера, пока снаружи брежет тусклый свет, к нему в дом продолжает стекаться народ, И этому не может помешать даже свирепый ветер, пробирающий до самых костей. Наступает момент, когда в подвале теснятся сразу шестьдесят пять человек. Они прихлебывают ячменный чай и стараются представить себе то, о чем говорит Апо, но в то же время с мучительной болью сознают, что эта буря обойдется им в десятки жизней. Лишь когда ветер начинает слабеть и небо расчищается, Апо позволяет себе отправиться спать. У него уже скопилось шестьдесят два мешочка с орехами за шестьдесят две истории, заставившие его аудиторию смеяться, улыбаться и плакать от безнадежности и горечи утраты. Потом он спит, не замечая радужной игры света на ледяных горгулях, выросших под его крышей. Спит, не обращая внимания на череду причитаний. недоверие и молчание. Наконец его будет Дигри, единственный в деревне парень с официальным сертификатом из внешнего мира. Он явился к Апо с двумя иностранцами. Их застала метель, и они закончили свои блуждания здесь. Откуда они пришли? спрашивает Апо. Из страны ледников. Кто они? Офицер и ученый. «Из какой страны?» «Оба индийцы». «Их прислали, чтобы меня арестовать?» «Нет». «Скажи им, что старый человек умирает. Некогда ему развлекать непрошенных гостей». Повернувшись на другой бок, Апо засыпает снова. Когда он просыпается через несколько часов, В его комнате сидят двое. Я не люблю армию и не люблю науку, говорит Апо на хиндустане, направляясь к ночному горшку, чтобы помочиться. Армии воюют, а наука создает поводы для войн. Не наука, а религия, говорит ученый. Религия и наука одно и то же. Апо удивляется тому, что услышал это замечание, не предназначенное для его ушей. Благодаря снегу слышать всегда легче. Снег заставляет умолкнуть всех птиц, насекомых и суетливых людей. Но откуда вам это знать? продолжает Апо. У вас такой вид, будто вы родились вчера, а наука появилась на день раньше. Ее придумали те же, кто создал религию еще на день раньше. А знаете, что появилось раньше, чем религия и наука? Я знаю, говорит Айра. Соль. Вот умный ребенок. Учитесь, чужестранцы. Мы уже многому у нее научились, говорит офицер. Она молодец. Если бы еще она ходила в школу. Индийская армия открыла школы для пограничных селений, но это нечаянная земля. Мы не хотим, чтобы наших детей учила индийская армия. Чему вы можете научить? Как смотреть в другую сторону, когда враг атакует? Ваши страны пинают нас как мяч. Пакистан сидит у нас на голове. А Индия на причинном месте. Что, если завтра Пакистан захватит нас опять, тех же самых детей заклеймят как предателей? Нет уж. Видя смущение пришельцев, девочка вмешивается. Наш Апо ругает только тех, кто ему нравится. Он очень рад с вами поговорить. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Сын Апо входит в комнату. с горячим чайником, печеньем и сушеными фруктами. Для индийцев специально разыскали сахар и черный чай, которые они так любят. Принеси мне ячменного, командует Апо. Индийский я не пью. Не хочу стать таким же ленивым, как они. С этими словами Апо макает в чашку печенье и предвигает ее поближе. Я Мохаммед Роза, офицер из Гоннского полка. Нетерпеливо говорит военный. А моего друга зовут Рана. Он геолог, изучает землю. С каких это пор в индийскую армию набирают пакистанцев? Офицер Роза индийец, говорит Рана. Все мусульмане пакистанцы, все коммунисты китайцы. Все буддисты, тибетцы, но всех индийцев объединяет одно — лень. Что же касается бангладешцев, то я не знаю. Когда их страна появилась на свет, я уже потерял связь с внешним миром. Они были мусульманами, поскольку там был Восточный Пакистан. Но потом они еще назывались бенгальцами. У меня по пять пальцев на каждой ноге. Они все разные. Что, если мой мизинец вздумает драться с большим пальцем из-за того, что они не похожи друг на дружку? А если они сговорятся против меня и заявит, что никто из них не считает себя моим? Потому что все они разные пальцы, а я вообще даже не палец. Да я превращусь в прокаженного. Местные говорят, вы умеете предсказывать землетрясения. Прерывает его болтовню Роза. Вот почему мы пришли. Нам рассказали, что вы спасли жизнь всем, кто здесь живет во время четырех крупных землетрясений, которые обрушились на этот район за последние шестьдесят лет. Он жестом приглашает Рану поддержать разговор. «А ну-ка, скажи мне, сын науки, откуда берутся землетрясения?» — спрашивает его Апо. Прикончив печенье и чай, предназначенные для гостей, Апо переключается на ячменный напиток. Айра говорит. «В замерзшем море живет огромная рыба». Когда она шевелит хвостом, получается землетрясение. Тогда вопрос: насколько часто она шевелит хвостом и почему она в последнее время такая сердитая? – спрашивает Рана. В прошлом году мы потеряли 220 человек. Примерно два года назад пакистанская сторона потеряла 145. Вот почему мы договорились, чтобы здесь все время были ученые. Они станут изучать и предсказывать поведение этой огромной рыбы, добавляет Роза. Иностранцы! – перебивает его Апо. У вас есть иностранные сигареты? Раньше наш Апо никогда не курил сигареты, говорит Айра. Он начал четыре месяца назад, когда его заколдовала кашмирская ведьма. Рана улыбается. «Ему очень повезло, что он открыл сигареты в таком возрасте», — шутит он, вынимая из рюкзака пачку. Девочка берет у него сигарету, прикуривает от тлеющих углей и, пыхнув разок, отдает ее дедушке. Рано замечает, что тот лишь набирает дым в рот и выпускает его прямо как он сам студенческие годы. «Каракарум наклоняется», — говорит Апо. Эти горы растут и толкают Гималаи вниз. У всех гор в мире теперь новый король Кечу. Только мы, люди, отказываемся его признавать. Вы имеете в виду Кадва? спрашивает Рана. Когда я говорю Кечу, я имею в виду Кечу. Отвечает Апо немного сбитый столк у самый высокий пик Каракарума, тот что на краю ледника Балторо. Это бьющееся сердце страны ледников. От него не скрыться, даже если все боги машин и науки спустятся на землю, чтобы вам помочь. Апо на минутку задумывается. Даже если Индия, Пакистан и Китай перестанут драться за лед и захотят дружить, чтобы здесь остаться, горы победят. Так что скажите своим армиям и ученым, пусть уходят с ледников, иначе им не уцелеть». Рано ошеломлен Город. Одним махом Апо подытожил все, что он сам так долго старался выразить, несмотря на факты. Но как это может быть? спрашивает он Апо. Ведь самая высокая точка Земли Эверест – это не столько геологический факт, сколько неумолимая реальность. Перед лицом исчезающих фактов, законов и принципов. Это не просто борьба между определенностями и неопределенностями. Рана наблюдает глубочайшую трансформацию, ту, что началась как мучительное смятение в его сердце ученого и выросло в ворогенные преобразования ледника. Когда кровь, пролитая людьми, впитывается в тело Земли, ее раны и ссадины не могут зажить». Старик размышляет над собственными словами. Они только воспаляются. Ваша жестокость и ваши войны как гангрена для земной плоти. На ваших штуковинах можно долететь до Луны, но вы слепы к горам и рекам прямо у вас под носом, своими границами, восстаниями и воинами. Мы порубили Индостан на сотню островов, и он рассыпается в океан. Кечу растет, потому что Гималайи опускаются. В глазах ученого стоят слезы. В обманчивом свете очага рана выглядит поверженным. Человеком, который знал правду с самого начала, но не находил в себе смелости ее принять. Следующие несколько ночей Апо спит под одеялами, весящими больше, чем его тело и душа, и то и другое ноет с артритической неотступностью. Отец Аеры приподнимает одеяла, чтобы помочь ей залезть под них. Апо, проснись! зовет она, согревая свои замерзшие пальцы о его щеки. Тебе нельзя спать, пока ты не рассказал мне что-нибудь перед сном. А что? Всем уже пора в кровать. Ты лежишь в кровати, детка. В кровати очень удобно ждать смерти. Люди будут знать, где найти твое тело. Когда ты умрёшь, я всем скажу, где ты. Благодарю тебя, моя дорогая правнучка. Ты мой ангел жизни. Он гладит её лоб. Я порадовался твоим знаниям, когда ты сказала чужестранцам про огромную рыбу, которая бьёт хвостом в замёрзшем море. Они дурачки. Называют это ледником, а в чем разница? Океан, море, лед, снег, туман — все это разные способы одного и того же быть. Если девушка танцует, могу я описать ее как спящую? Айро смеется, она щиплет его за щеки. «Аппо! Но ведь ее дух один и тот же!» «Да! Хочешь про нее послушать?» Аппо видел ее блуждающей в пустыне. В его восприятии у нее был дух новорожденный, бесконечно одинокий и ранимый, но при этом бесконечно уравновешенный. Она была стройной и длиннорукой, Точно овала Китешвара, какой ее рисуют в монастырях, такая же безмятежная, с такими же плавными движениями. Особенно удивительны были ее глаза, в них полыхал внутренний огонь. Всякий раз, увидев ее, Апо грезил об океане. Так он, сухопутный кочевник, постигал ее необъятность. Она являлась ему такой, какой когда-то была во всем своем размахе, глубине, мощи и покое. Рожденная как лед, она обернулась водой и влюбилась в то, чем она не была. Он восстал из земной сердцевины, она обняла его как океан, и усмиренное ею пламя стало сушей. Его энергия горела беспокойным континентом. В ее объятиях он начал крошиться. Он дрейфовал в сотне направлений. Острова давили ее толщу, разрезали ее течение и высушивали ее. Юная она не выдержала и распалась. Со временем каждая часть обрела новую жизнь, росла и уменьшалась по своему хотению, чтобы выжить. Оторванная конечность отрастила тело. зуб новую челюсть, а каждая долька сердца новую любовь. Ее дух нашел себе убежище в полых косточках на высочайших земных пиках. Однажды теща Апо упала с лестницы, когда чинила крышу и повредила себе позвоночник. Она не могла ни говорить, ни двигаться. Лхаба деревенский шаман. посоветовал ее родным принести ракушек с ледников. Если растолочь эти окаменелости в порошок и смешать с куркумой и маслом, получится мощное целительное средство для скрепления костей с плотью, созданное из панцирей древних существ. Тогда Апо впервые попал на ледники. Повинуясь инстинкту, он направился на запад, к Нурбу, Маленькому и опасному леднику между двумя более крупными Нурбу занимал собой узкое ущелье, глубокая река из рас трескавшегося льда текла по невидимому слою воды, а по было страшно ступить на ползущий лед, и вместо этого он взобрался на скалы и увидел ее, когда она шла по льду, лед дрожал и трескался. Одним легким жестом она превращала трещины в борозды, а борозды в расселины. Под ее пристальным взглядом опрокидывались целые ледяные глыбы. Затем она подняла руки, призывая воду текущую под ледяной массой. К вящему изумлению Апо вода выбилась вверх, как гейзер, и тут же замерзла, спаяв с собой льдины. Апо. Восхитился стойкостью ее духа среди этого зыбкого пейзажа, когда она возрождала свою былую славу. Обвалы и землетрясения были всего лишь случайными побочными эффектами ее действий. Ученый тоже ее видел, только как окаменелости и раковины. А почему он плакал, Апо? Расстроился из-за кечу? — Детка, этого молодого индийца не расстраивают горы. Он проиграл ледникам. — Тогда давай помолимся феям, чтобы они его защитили. — Да, моя маленькая Айра, твоя доброта — самая большая мудрость.